История сороковая. Телевизор. Бабушка! кричит Фридер и дёргает её за юбку. Бабушка, я совсем не хочу спать. Да отстанет от меня, ради бога, шпингалет, сердится бабушка. Ты знаешь, сколько сейчас времени? А ну марш в кровать. Бабушка сидит в кресле перед телевизором, положив ноги на табуретку. Глаза у неё закрыты, в телевизоре Нарядно одетые люди, они беседуют друг с другом очень тихо и очень вежливо. Ну, бабушка, бабушка, ноет Фридер и косится на телевизор. А если я не могу уснуть? У меня глаза всё время открываются. Наверное, они хотят смотреть телевизор. Во вся они не хотят, твердо говорит бабушка, потому что сейчас показывают передачи для взрослых. Ты меня понял? Охая, она встает и отводит Фридера в детскую, укладывает его в кровать, укутывает ярко-красным одеялом, чмокает в щеку и говорит: лежи тут и спи у меня. Завтра будет новый день. И точка. И больше не хочу ничего слышать. С этими словами она выходит из комнаты и плотно закрывает за собой дверь. Фридер лежит в кровати и недоумевает. Но если он и правда совсем не хочет спать, он пробовал честное слово, но глаза у него совсем не сонные. Сейчас бы телевизор посмотреть, было бы то, что надо. Как нарядные люди беседуют и, конечно, пьют красное вино, а вот спать они не спят, это уж совершенно точно. Только Фридеру надо спать. Потому что так хочет бабушка. Вот ведь глупость. Фридер сердит, бьёт кулаками по ярко-красному одеялу, но от этого совсем не устаёт, а делается ещё бодрее. Вот бабушке хорошо. Она может смотреть телевизор сколько хочет. Только она совсем и не хочет, сидит перед телевизором и храпит. Фридеру всё слышно даже через закрытую дверь. Нарядные люди зря стараются и беседуют друг с другом. Никто их не смотрит. Ничего. Ничего. Теперь я посмотрю, решает Фридер. Вот прямо сейчас. И он вылезает из кровати, на четвереньках выбирается тихо, совсем тихо из детской, а потом крадётся дальше по коридору и почти бесшумно заползает на кухню. Там в кресле спит бабушка и храпит так, что стены трясутся. Фридер тихо хихикает и юркает под бабушкино кресло и ложится на живот между бабушкиными тапочками. Оттуда ему прекрасно видны телевизор и нарядные люди в нём. Фридер ухмыляется и взглядом приникает к экрану. Ай, замечательно. Теперь он может смотреть телевизор хоть до утра. Бабушка ничего не заметит. Она уже спит. Нарядные люди чокаются бокалами и машут друг другу, и болтают друг с другом, как будто куры кудахчут. Фридер тоже машет им потихоньку и тоже немного кудахчет, но только тихо, чтобы бабушка не услышала. Что говорят люди в телевизоре, Фридеру не разобрать. Да и это и неважно. Главное, он может на них смотреть столько, сколько хочет. Теперь он, конечно, уже очень долго смотрит телевизор. Так долго он его никогда ещё не смотрел. А люди всё куда, чтут и куда, чтут, у Фридера почти закрываются глаза, но только почти. Он точишь открывает их и снова таращится на экран. В кресле над ним храпит бабушка, а в телевизоре нарядные люди вдруг исчезают. Вместо них вдруг появляется громадная рука с огромным ножом. Она пасс наоблёскивает, вдруг слышится музыка такая пугающая, такая ту-ту-ту-ту-ту. Фридер чувствует, как у него сводит живот. Кто собирается делать это рука со страшным ножом, и куда же подевались нарядные люди? Да вот же они разговаривают, а ножа даже не замечают. Но Фридер-то заметил. Он смотрит, и глаза его становятся размером с блюдца. Он смотрит, как нож продвигается всё ближе и ближе к людям. У Фридера перехватывает дыхание. Нож зарежет людей. А, это же ясно. Но так делать нельзя. Людям будет больно. Им нужно бежать, быстро-быстро, пока до них не добрался этот страшный нож. Фридер хочет закричать: "Берегитесь! Берегитесь! Сейчас придёт злой волк!" Так как это бывает в сказках, когда героям грозит опасность, но здесь людям угрожает вовсе не злой волк, ему угрожает нож. Он всё ближе и ближе. Горло у Фридера сжалось, он не может издать ни звука. В телевизоре внезапно раздаётся страшный крик. А! И всё делается красным. От страха Фридер совершенно оцепенел. А красного становится все больше и больше. Наконец Фридер жалобно вскрикивает: "Бабушка, бабушка, бабушка, бабушка!" На больше у него не хватает сил. Страшный крик внезапно обрывается, но красное все еще тут. Оно очень близко. А тут же Софридер зажмуривает глаза и тут же снова открывает их. Его вот-вот схватит чья-то рука. Все. Теперь ему конец. Оцепеневший Фридер в ужасе обнаруживает перед собой красное лицо бабушки. Какая муха тебя укусила, Азарник? Тебе в кровати лежать полагается, а не под моим креслом. Ох, Фридер, пыхтя, выбирается из своего укрытия. Бабушка, стонет он. Бабушка, как хорошо, что ты здесь. Люди не убежали, и нож их всех заколол. Это всё от того, говорит бабушка и ставит Фридер на ноги, что некоторые тайком смотрят телевизор. Ясное дело, у них появляются страхи. Она грозит телевизору кулаком. Это ж надо так пугать детей. Запрещать надо такие вещи. Отвратительная передача, просто отвратительная. Фридер кивает, сопит и держится за бабушку и косится на телевизор. Экран теперь чёрного цвета. Люди исчезли. Страшно, но что же? Слава богу. Ну а сейчас в кровать, велит бабушка и зевает. Глаза-то уже закрываются у тебя. А, -а, а, и у меня. Фридер тоже зевает, и бабушка отводит его в детскую. Но увидев красное одеяло, он вдруг снова просыпается. Бабушка, шепчет он, Бабушка, одеяло такое красное. Я не могу под таким спать. А я думала, ты любишь красный цвет, удивляется бабушка. Но всё же застилает кровать Фридера другим бельём, небесно-голубого цвета. Фридер радостно забирается под одеяло без всякого принуждения и снова выпрыгивает из кровати. Бабушка, шепчет он и болезливо оглядывается вокруг в полутёмной комнате. Нам надо найти нож, обязательно, ба. Помоги мне. Ещё чего придумал Шпингалет, недоумевает бабушка. Сейчас ведь уже за полночь. Она глубоко вздохнула, сладко зевнула и вместе с Фридером принялась искать нож посреди ночи по всей квартире. И через некоторое время бабушка и Фридер действительно его нашли на кухне, в ящике стола. Здесь ему самое место. "Они в этой отвратительной телепередаче", сказала бабушка. "Между прочим, это мой нож, и им никого не режут, если хочешь знать, разве только колбасу". И она принесла из холодильника колбасу и отрезала несколько кусочков. Бабушка с внуком уплели их за обе щеки посреди ночи. А потом бабушка положила нож вместе с колбасой в холодильник и плотно его закрыла. На всякий случай. И тогда Фридер смог наконец заснуть. Но на всякий случай в бабушкиной кровати